Баптисту. Вы так просто пишете мне о своих недоумениях. Это мне дает легкость писать вам. На собраниях с инославными я высказываю, как смотрит Церковь на осуществление в жизни той или другой евангельской истины. И я не замечал, чтобы люди считали это нападением на их понимание Евангелия. Скорее, это воспринимается как стремление к расширению христианского сознания. Не нападал я ни на кого и на том собрании, о котором вы пишете, а лишь хотел выявить положительную сторону того евангельского процесса второго рождения человека, о котором говорит Спаситель в беседе с Никодимом. И я предупредил, что говорю лишь для верующих, и потому не начинаю с раскрытия евангельских основ, которые должны быть известны верующим. Я убежден, что сознание человеком своей близости к Богу может быть не только знаком его возрождения, но и его самомнение. Сознание же близости Божией к Нему будет всегда христианским чувством. Слово Божие, показывая нам смирение и веру покаявшегося разбойника, не дает права думать, что этот разбойник, висевший рядом со Христом на кресте, счел себя уже спасенным. Разбойник лишь возымел веру и надежду на Христа распятого и по вере своей, по надежде своей получил обетование, оставшись, конечно, в своих собственных глазах смиренным разбойником. Это смирение и спасло его, то есть вызвало милость Христову и ввело его в рай. Он просил только помянуть его, большего не считал себя достойным, а получил райскую жизнь. Тут совсем не видно, что у разбойника появилось сознание своего личного спасения в том смысле, как оно понимается некоторыми верующими, в смысле стопроцентной обеспеченности себе места в раю. Наиболее обеспечен раем, мне кажется, тот христианин, который искренно считает себя недостойным рая и, чувствуя всю свою скверну, трепещет перед святыней Божьей. Грехи прощены покаявшемуся, заглажены Господом его беззаконие, но источник возможности греха и самоволия еще остается в человеке, пока он живет в этом мире. Не остережется человек и может снова вспыхнуть в нем пламя греха и опалить того, кто слишком самоуверенно считает себя уже возрожденным и обновленным. Опасность грозит ему не только от чувственных, грубых грехов, Самая опасная греховность – духовная гордыня. Смиренное чувство возможности своего падения, своей способности изменить любви Божией, ни в какой мере не противоречит непоколебимой надежде человека на благодать Христову. Наоборот, чем больше осознает человек свою слабость без Бога, тем яснее и крепче его надежда на помощь Божию. От того и бывает та радость, о которой вы упомянули. Да, мы поистине можем радоваться и ликовать, так как Господь великое дело сделал для нас, призвав в чудный свой свет. Что касается полной отдачи себя Господу, то таковая у человека бывает лишь в решении, в намерении, в воле, Но никто из живущих на земле не может про себя сказать, что он уже полностью и до конца отдал себя Господу. Это было бы самопрельщением думать так, потому что в тысячах мелких жизненных случаев, во внутренних движениях своего сердца и воли, даже незаметно для нас самих, человек, говорящий, что любит Бога, не творит всей воли Божьей но примешивает много своей самости ко всему, что делает и чувствует. Потому ясен смысл смиренных слов апостола Петра «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Это уже не отвлеченное или рассудочное смирение человека, понимающего, что он не весь закон исполнил. Это самое непосредственное ощущение человеком своей духовной нищеты и чудесной близости огня святыни Божьей. И такое чувство своей греховности доступно лишь возрождаемому Иисусом Христом человеку. Лишь он, как Петр, знает святыню Господа и страшную ее близость к нам. Такое именно смирение оказалось у той язычницы-хананьянки, вере которой удивился сам Спаситель. Она отождествила себя с псом, поедающим крохи, падающие со стола детей. Вот чувство духовное, являющееся признаком подлинной близости человека к Богу, к раю. «Хочу быть в единомыслии с вами» но не могу скрыть всей ценности церковного понимания евангельского духа как духовной нищеты и в области возрождения духовного. Относительно же священства моего, напрасно вы думаете, что оно связывает мою духовную свободу, мою мысль? Нет. Я говорю действительно то, что думаю, во что верю, а не то, что должен пасану и стараюсь говорить лишь о том, что осязал рукою. Кто хочет назвать себя возрожденным, пусть лучше называет себя возрождаемым и оставит для Господа сделать с ним еще нечто. Благодать хочет усовершить нас, и возрожденные, осознавшие себя таковыми, прибыв в нищете духовной, ничего не потеряют от такого своего смирения». Но сколь многие отпали от Духа Божия даже из-за самой малой своей гордыни.